Черномазый низенький чиновник протянул желтую руку за его паспортом. Галстук у него заколот был медной булавкой. Этот чинуша, видимо, не в духе, подумал Фабрицу. Полицейский выказывал явное изумление, читая паспорт, и читал его не меньше пяти минут. Что-нибудь случилось в дороге? спросил он, поглядывая на щеку Фабрицу. Кучер вывалил нас, съезжая с плотины к берегу. Опять настало молчание. Чиновник бросал на путешественника свирепые взгляды. «Я попался», — думал Фабрицу. «Сейчас он скажет, что к глубокому своему сожалению должен сообщить мне неприятное известие. Вы арестованы». Всяческие безумные планы возникали в голове нашего героя, который в эту минуту мыслил не очень логически. Он задумал, например, бежать, заметив, что дверь открыта. «Сброшу с себя платье, кинусь в по. Наверное, доплыву до другого берега. Будь что будет, только бы не Шпильберг». Пока Фабрицио взвешивал шансы на успех такого замысла, чиновник в упор смотрел на него. У обоих лица были весьма выразительны. Опасность делает человека рассудительного гениальным. Он, так сказать, поднимается выше своего обычного уровня. А человеку с воображением опасность внушает романические планы. Смелые, правда, зачастую нелепые. Стоило бы понаблюдать, с каким возмущенным видом Фабрицио выдерживал испытующий взгляд полицейского песца, носившего медные драгоценности. «Если я убью его», — говорил себе Фабрицио, Меня приговорят к двадцати годам каторги или к смертной казни, но все же это не так страшно, как попасть в Шпильберг. На каждой ноге цепь в сто двадцать фунтов, а вся пища восемь унций хлеба в день, и это на целых двадцать лет, так что я выйду оттуда в сорок четыре года». Рассуждая таким образом, Фабрицио совсем позабыл, что он сжёг свой паспорт, и, следовательно, полицейский чиновник никак не мог знать, что перед ним мятежник Фабрицио дель Донго. Герой наш, как видите, перетрусил изрядно и напугался бы еще больше, зная он, какие мысли беспокоили полицейского писца. Человек этот был приятелем Джилетти. Легко представить себе как он удивился, увидев паспорт актера в чужих руках. Первым его намерением было задержать незнакомца. Затем он подумал, что Джилети, возможно, продал свой паспорт этому красивому юноше, который, очевидно, что-то натворил в парме. «Если я арестую его, — думал он, — у Джилети будут неприятности, откроется, что он продал свой паспорт, а с другой стороны... «Мне самому достанется от начальства, если узнают, что я, приятель Джилетти, завизировал его паспорт, предъявленный каким-то посторонним человеком». Песец встал и, позевывая, сказал Фабрицио «Обождите, сударь», и по обычаю полицейских добавил «Тут возникают кое-какие затруднения». Фабрицио подумал «Сейчас обнаружится мое бегство». Действительно, чиновник вышел из канцелярии, не закрыв за собой дверь. Паспорт остался на еловом столе. «Опасность, очевидна, подумал фабрицу «Возьму сейчас паспорт и, не торопясь, пойду обратно через мост. Если жандарм спросит меня, почему, скажу, что я позабыл отметить паспорт у полицейского комиссара в последнем селении Пармского государства». И фабрицу уже протянул руку за паспортом. Но вдруг к своему несказанному удивлению услышал, как чиновник с медными драгоценностями говорит кому-то. Ей-богу, сил больше нет, такая жара, дышать нечем. Схожу в кофейню, выпью чашечку кофе. Когда выкурите трубку, загляните в канцелярию. Какой-то иностранец явился завизировать паспорт. Фабрицио, крадучись, подошел к двери и очутился лицом к лицу с молодым и смазливым песцом, который говорил сам с собой, напивая: ну что ж, отметим паспорт и сделаем росчерк Вы куда, сударь, желаете ехать? В Манту, Венецию и Феррару. «Прекрасно! Феррара!» — повторил чиновник и, насвистывая, поставил на паспорте штемпель, смазанный синими чернилами. Быстро вписал в пробелах слова «Мантуя Венеция» Феррара, затем повертел в воздухе рукой, подписался и, обмакнув перо, медленно, с великим тчанием украсил подпись росчерком. Фабрицо следил за всеми движениями пера. Чиновник полюбовался на свой росчерк, добавил к нему пять-шесть заветушек, и, наконец, отдал Фабрицо паспорт, весело сказав «Счастливого пути, сударь!» Фабрицо вышел на улицу, стараясь скрыть торопливость своих шагов, как вдруг кто-то дотронулся до его плеча. Он инстинктивно схватился за рукоятку ножа и, не будь вокруг домов, пожалуй, поступил бы опрометчиво. Человек, остановивший его, заметил этот испуг и сказал в виде извинения. «Я вас три раза окликнул, сударь, вы не ответили. Есть у вас что-нибудь предъявить к досмотру?» «Ничего, кроме носового платка». Я иду совсем недалеко, поохотиться в поместье родственников. Фабрицио пришел бы в полное замешательство, если бы у него спросили фамилию этих родственников. От палящей жары и волнения он обливался потом, и весь вымок как будто упал в по. Для столкновений с актерами у меня хватает мужества, но песцы, любители медных драгоценностей, Меня подавляют. На эту тему я сочиню комический сонет для герцогини. Войдя в Казаль-Маджоре, Фабрицио свернул вправо на какую-то грязную улицу, спускавшуюся к берегу По. «Мне очень нужна помощь Бахуса и Цереры», подумал он и направился к дому над дверью которого висел на палке серый лоскут с надписью «Трактир». У входа чуть не до земли свисала грубая холстина, натянутая на два тонких деревянных обруча и защищавшая траторию от знойных отвесных лучей солнца. Полураздетая и очень красивая хозяйка встретила гостя весьма приветливо, что доставило ему живейшее удовольствие. Он поспешил сообщить, что умирает с голоду. Пока хозяйка готовила ему завтрак, вошел мужчина лет тридцати. Войдя, он не поздоровался и по-домашнему уселся на скамью. Вдруг он вскочил и обратился к фабрицу. «Мое почтение, ваше сиятельство!» Фабрицов был очень весел в эту минуту, и вместо мрачного раздумия его охватил смех. Он ответил, «Черт побери! Откуда ты знаешь мое сиятельство?» «Как ваше сиятельство? Вы не узнали меня? Я, Людовика, служил в кучерах у герцогини Сан-Саверина. Но в усадьбе Сака, куда мы ездили каждое лето, Я всегда хворал лихорадкой, и вот я попросил герцогиню дать мне отставку с пенсией и бросил службу. Теперь я богач. Я мог рассчитывать самое большее на 12 ЭКЮ в год, а герцогиня мне назначила пенсию в 24 ЭКЮ. Она сказала, что мне надо иметь досуг для сочинения сонетов. Я ведь поэт, пишу на тосканском наречии. Аграф сказал, что если когда-нибудь со мной случится беда, мне стоит только обратиться к нему. Я имел честь вести вас, монсеньор, один перегон, когда вы, как добрый христианин, ездили на богомолье в Виллейский монастырь. Фабрицио всмотрелся в этого человека и с трудом узнал его. Он был одним из самых фронтоватых кучеров, Теперь же он назвал себя богачом, а весь его костюм состоял из рваной рубашки толстого холста и холщовых штанов, некогда выкрашенных в черный цвет и едва доходивших ему до колен. Наряд этот дополняли грубые башмаки и дрянная шляпа. Вдобавок он, видимо, недели две не брился. Уничтожая яичницу, Фабрицио вел с ним разговор как с равным. По всей видимости, Людовика был возлюбленным хозяйки. Быстро покончив с завтраком, Фабрицио ушепнул ему. — Мне надо сказать вам два слова. — Ваше сиятельство, вы можете свободно говорить при хозяйке. Она православная славная женщина, заметил снежным видом Людовика. — Ну хорошо, друзья мои. Начал Фабрицио без малейшего колебания. «Я попал в беду, и мне нужна ваша помощь. Мое дело совсем не политическое. Я просто-напросто убил человека, который пытался застрелить меня за то, что я разговаривал с его любовницей». «Ах, бедненький!» — воскликнула хозяйка. «Ваше сиятельство! Положитесь на меня!» — воскликнул кучер. Глаза его загорелись пылкой преданностью. «Куда же вы решили бежать, ваше сиятельство?» в Феррару. Паспорт у меня есть, но я предпочитаю не вступать в разговоры с жандармами. Может быть, им все уже известно?» «Когда вы ухлопали этого человека?» «Нынче утром в шесть часов». «Не запачканы ли у вас платья кровью, ваше сиятельство?» — спросила хозяйка. «Я сразу подумал об этом», — заметил бывший кучер. Да и сукнота на вас уж очень тонкая. Такую одежду нечасто встретишь в наших деревнях. Она вызовет любопытство. Я схожу к еврею, куплю для вас платье. Вы, ваше сиятельство, почти одного роста со мною, только потоньше будете. Ради бога, не величайте меня сиятельством. Это может привлечь внимание. Слушаю ваше сиятельство, — ответил кучер, выходя из тратории. — Погодите, погодите, — крикнул Фабрицу, — а деньги? Вернитесь. — Зачем вы говорите о деньгах? — сказала хозяйка. — У него есть шестьдесят семь и кю, и все они к услугам вашего сиятельства. — У меня у самой наберется около сорока кю добавила она, понизив голос, — и я от всего сердца предлагаю их вам. Когда что-нибудь такое приключится, не всегда у человека при себе бывают деньги. Войдя в траторию, фабрицу из-за жары снял с себя редингот. А вот такой жилет, какой на вас, может доставить вам неприятности, если кто-нибудь войдет сюда. Превосходное английское пике. На него всякий обратит внимание» и хозяйка дала нашему беглецу черный холщовый жилет своего мужа. Через внутреннюю дверь в комнату вошел высокий и щеголеватый молодой человек. — Это мой муж, — заметила хозяйка. — Пьетро Антонио, — сказала она мужу, — наш гость — друг Людовика. Нынче утром с ним случилось несчастье на том берегу реки. Он хочет бежать в Феррару. — В чем же дело? — Мы переправим его, — ответил муж весьма учтивым тоном. — У Карла Джузеппе есть лодка. Так же просто, как мы рассказали о страхе нашего героя в полицейской канцелярии у моста, признаемся и в другой его слабости. У него слезы выступили на глазах. Так растрогала его необычайная отзывчивость, которую он встретил у этих крестьян. Он подумал также о доброте, столь свойственной его тетке. Ему хотелось озолотить этих людей. Людовик вернулся с узлом в руках. — Значит, прощай, старый наряд? — благодушно спросил у Фабрицо муж. — Не в наряде дело. Весьма встревоженным тоном ответил Людовика. — А вас уже начинают судачить. Люди видели, как вы свернули с главной улицы в наш переулок, и при этом озирались. Заметно было, что вы хотите скрыться. — Скорее поднимитесь в спальню, — сказал муж. В спальне очень просторной и красивой комнате, где в обоих окнах вместо стекол был натянут небеленый холст, Стояли четыре огромные кровати, каждая шести футов ширины и высотою в пять футов. — Скорей, скорей, — торопил Людовика, — у нас тут есть один наглец-жандарм, недавно назначенный. Он вздумал приударить за той хорошенькой бабенкой, которую вы видели внизу, а я его предупредил, что он может нарваться на пулю, когда отправится в обход по дорогам, если этот пес услышит про ваше сиятельство, он захочет нам насолить и постарается вас арестовать здесь, чтобы про атраторию Феодолины пошла дурная слава. — Эге! Этот свинья, значит, защищался, заметил Людовика, увидев пятна крови, пропитавший рубашку Фабрицу, и платки, которыми были перетянуты раны. Вас арестуют. Улик для этого воста сто раз больше, чем надо, а я не купил рубашки. Он без всяких церемоний открыл шкаф, достал одну из рубашек хозяина, и вскоре Фабрицио был уже одет, как богатый крестьянин. Людовика снял висевшую на гвозде рыбачью сетку, положил платье Фабрицио в корзинку для рыбы, бегом спустился с лестницы и быстро вышел, через заднюю дверь. Фабрицио следовал за ним. — Теодолина! — крикнул Людовика, проходя мимо троттории. — Прибери то, что осталось наверху. Мы будем ждать в внике а ты, Пьетро Антонио, поскорее пошли нам лодку. Скажи, заплатят хорошо. Людовика заставил Фабрицио перебраться по меньшей мере через двадцать канав. Через самые широкие из них были перекинуты длинные, гнувшиеся под ногами доски. Пройдя по таким мосткам вслед за фабрицу, Людовико убирал их. Одолев последнюю канаву, Людовико с особым удовольствием вытянул доску. — Теперь передохнем, — сказал он. — Этой собаке-жандарму... Придется больше двух лье пробежать, чтобы поймать ваше сиятельство. — Как вы побледнели, — сказал он, взглянув на фабрицу Хорошо, что я захватил с собой бутылочку водки. — Да, это очень кстати. Рана в бедре уже дает себя чувствовать, и к тому же я изрядно перетрусил в полиции у моста. — Ну еще бы, — сказал Людовика, ведь у вас вся рубашка окровавлена. Удивительно, как это вы решились говорить с полицейскими. А в ранах я понимаю толк. Я вас проведу в одно прохладное местечко, и вы соснете часок. За нами туда приедут в лодке, если только удастся раздобыть ее. А если не удастся, вы немного отдохните, и мы сделаем пешком еще два лье до мельницы, а там уж мне дадут лодку. Вы, ваше сиятельство... «Лучше меня знаете. Герцогиня будет в отчаянии, когда узнает об этом несчастье. Ей скажут, что вы смертельно ранены, а, может быть, станут даже говорить, что вы предательски убили того человека. Маркиза Раверси, понятно, постарается распустить дурные слухи, чтобы огорчить вашу тетушку. Не напишете ли вы герцогине письмо, ваше сиятельство?» А как его доставить? На той мельнице, куда мы пойдем, батраки зарабатывают двенадцать сув в день. За полтора дня можно дойти до Пармы. Значит, за такой путь надо посыльному заплатить четыре франка до два франка за то, что башмаки истреплет. Следовательно, шесть франков, если пошлет с проучением человек бедный вроде меня а раз это для знатного господина, надо дать двенадцать франков. Когда добрались до места отдыха, в прохладной тени густого ивника и альхи, Людаика ушел еще на целый час, чтобы достать чернил и бумаги. — Боже мой, как здесь хорошо! — воскликнул Фабрицу. — Прощай, моя карьера! — Я никогда не буду архиепископом. Возвратившись, Людовик увидел, что Фабрицио спит глубоким сном, и не стал его будить. Лодка прибыла только на закате. Людовика издали ее увидел, разбудил Фабрицио, и тот написал два письма. — Ваше сиятельство, — смущенно сказал Людовико, — вы куда ученее меня? и, боюсь, в глубине души будете недовольны, если я скажу вам еще кое-что. «Я не такой дурак, как вы думаете», — ответил Фабрицу. «Что бы вы ни сказали, вы всегда будете в моих глазах верным слугой моей тетки и человеком, который сделал все возможное, чтобы выручить меня из большой беды». Понадобилось немало заверений, чтобы ободрить Людовика, А когда он, наконец, отважился заговорить, то начал с длинного вступления, затянувшегося минут на пять. Фабрицио стал уже терять терпение, но затем подумал, кто тут виноват. Мы сами. Этот кучер, сидевший на козлах, прекрасно видел наше тщеславие. Преданность все же заставила Людовика высказаться откровенно. Маркиза Раверси... Не пожалела бы никаких денег, чтобы перехватить те два письма, которые вы пошлете в Парму. Они написаны вами собственноручно и, следовательно, являются юридическими уликами против вас. Вы, ваше сиятельство, пожалуй, сочтете мое предложение нескропным любопытством и, может быть, постыдитесь утруждать герцогиню. Ей трудно разобрать мой корявый кучерский почерк, но все-таки забота о вашей безопасности побуждает меня спросить вас, хотя вы, возможно, сочтете это дерзостью, не пожелаете ли вы, ваше сиятельство, продиктовать мне эти два письма? Тогда только я один окажусь под подозрением, а для меня это не страшно. В случае нужды я скажу, что вы появились передо мной, поле с роговой чернильницей в одной руке, с пистолетом в другой, и заставили меня писать. — Дайте мне вашу руку, дорогой Людовико, — воскликнул Фабрицу. — А чтобы доказать вам, что я не хочу таиться от такого друга, как вы, вот вам оба письма, возьмите и перепишите их. Людовико высоко оценил такой знак доверия, и был очень им тронут, но, переписав несколько строк, заметил, что по реке быстро плывет лодка. — Я напишу скорее, — сказал он Фабрицио, — если вы, ваше сиятельство, потрудитесь диктовать мне. Когда письма были закончены, Фабрицио поставил в последней строке длинного письма букву А, в другом — Б, Затем на маленьком клочке бумаги написал по-французски «Верьте А и Б» и скомкал его. Посланец должен был спрятать эту смятую бумажку в своей одежде. Лодка подплыла ближе, слышны были голоса. Людовика окликнул гребцов, назвав их чужими именами. Они не ответили, но, проплыв, туазов на пятьсот дальше, причалили к берегу, опасливо озираясь, не видит ли их какой-нибудь таможенник. «Я в вашем распоряжении», — сказал Людовика, обращаясь к фабрицу, — «желаете, я сам отнесу письма в Парму, а желаете, провожу вас до Феррары». «Проводите меня до Феррары. Я не смел просить вас о такой услуге» ведь когда мы высадимся на берег, надо постараться войти в город, не предъявляя паспорта. Скажу вам, что мне чрезвычайно неприятно путешествовать под именем Джилетти, а я не знаю, кто, кроме вас, мог бы купить для меня другой паспорт. Что же вы не сказали об этом в Казаль-Маджоре? Я знаю одного шпиона, он продал бы мне превосходный паспорт и недорого, франков за 40. за пятьдесят. Из двух грибцов, пригнавших лодку, один родился на правом берегу По и, следовательно, не нуждался в заграничном паспорте для путешествия в Парму. Он взялся отнести письма. Людовика, умевший грести, заявил, что сядет на весло с его товарищем и благополучно доведет лодку. В низовьях По... «Нам попадутся вооруженные полицейские баркасы, но я сумею ускользнуть от них». Более десяти раз приходилось им прятаться меж маленьких низменных островков в зарослях и вника. Три раза вылезали на берег, выжидая, пока пройдет флотилия пустых лодок под надзором полицейских судов. Людовик воспользовался этими долгими минутами досуга, и прочел Фабрицио несколько своих сонетов. Чувства в них были искренние, но как будто не могли пробиться сквозь слова и теряли всю свою силу. Не стоило труда облекать их в стихи. Странно, что этот бывший кучер, отличавшийся пылкими страстями и самобытным восприятием жизни, становился холодным и заурядным, когда брался за перо а в светском обществе мы видим обратное», — думал фабрицу. «В нем теперь все умеют выразить в изысканной форме, но сердцу нечего сказать». Он понял, что может доставить этому преданному слуге великое удовольствие, исправив грамматические ошибки в его сонетах. «Надо мной смеются», когда я показываю кому-нибудь свою тетрадку, — сказал Людовика. Но если вы, ваше сиятельство, соблаговолите продиктовать мне по буквам трудные слова, завистникам не к чему будет придраться. Правописание не создает таланта. Только на третьи сутки ночью Фабрицов вполне благополучно высадился в ольховой рощице, не доехав одного лье да. Понте-Лага-Аскуру. Весь следующий день он прятался в конопляннике, а Людовик один отправился в Феррару. Там он снял небольшую комнатку у бедного еврея, который сразу понял, что тут можно хорошо заработать, если держать язык за зубами. В сумерках Фабрицо въехал в Феррару верхом на крестьянской лошадке. Пешком он идти не мог. Солнце напекло ему голову на реке, рана у бедра и рана в плече, которая Джилетти проткнул ему шпагой в начале поединка, воспалились и вызвали лихорад.